4. Смятение. Отличное слово, прекрасно описывающее мое состояние, когда я обнаружил себя лежащим на раскаленной сковороде летней южной степи. Земной степи, блин. Опять. Я застонал, выгибаясь дугой, как будто это могло помочь, и рывком сел. Закружилась голова, затошнило. Родная планета неумолимо притягивала к себе, как истосковавшаяся мать. Я, хмуро окинув взглядом залитый солнцем простор, обреченно откинулся на спину. Где-то в кристально чистой синеве прятался жаворонок. Меня мутило. То ли от пережитого прыжка, то ли от знакомого ощущения потери. Только что я в очередной раз потерял семью, друзей устоявшуюся жизнь. В спину вцепилась бугристое разнотравия, слегка выгоревшая, оглушительно воняющая медом и землей. Мелькнула мысль, может, это Гера? Но оказалось, обмануть память не ту, которая пряталась в высших отделах коры, а ту, за которой отвечали неясные бугры древнего происхождения, украшавшие ствол головного мозга, невозможно. «Я знал! Знал на сто процентов! Я дома! и Я на земле!» Поэтому неуклюжий выверт возбужденного сознания исчез, даже не породив вялого шевеления распластанного тела. «Чего тут проверять? Земля!» Закрыв глаза, я повернулся на бок, подтянув колени. Думать была больно, и я застыл пустой личинкой среди цветных пятен света, колышущихся под закрытыми веками. Ненадолго. Забытое щекотное чувство коснулось вытянутой и зажатой землей и моим потяжелевшим телом руки. Кто-то, мелкий, наплевав на переживания внезапно рухнувшей горы, полз по своим насекомьим делам. Невольно застонав, я опять сел. Земля окружила вокруг, не спеша определяться, с какой стороны вцепиться в заплутавшего путешественника. Хотелось вновь упасть, но я сдержался, дождался, когда планета успокоится, и осмотрелся уже осознанно. Показалось, что выкинуло туда же, куда я попал в прошлый раз, насколько не всматривался не заметил никакой дороги. «Вот черт! Это точно земля!» Солнце палило безжалостно, но, несмотря на это, было вполне комфортно. Дальше сидеть или лежать, погруженным в страдания, было глупо. Мозг привычно отгородился от случившегося, занявшись самой насущной проблемой. Хотелось пить. Вертикальное положение подарило приступ головокружения, новый кругозор и первую цель. Расчерченная однообразными лесополосами степь ныряла с одной стороны в пышную темную зелень, за которой выше шевелящихся в мареве макушек деревьев виднелся далекий голубоватый горизонт. Шлепанцы с Мау, настоящий инопланетный раритет, оказались крайне неудобной обувью для передвижения по подвяленному степному разнотравью. Острые будылки кололись щиколотки и норовили запутаться в немудренном переплетении ремешков. Приходилось по-особому ставить ноги, но и так, пока вышел на узкую пыльную полоску мелкой травы, окаймлявшей лес полосу, ноги покрылись мелкими ссадинами. В тени разросшихся деревьев двигаться оказалось намного проще и комфортнее. И уже очень скоро я стоял на крутом косогоре, у подножия которого угадывалась какая-то вода, вроде мелкой реки. С высоты отлично просматривалось все пространство вдали. И никаких сомнений, если они и были, что эта земля не оставалась. Вон виднеется дорога, вон белеют какие-то строения, плотно укутанные зеленью, а вон там определенно город или, по крайней мере, крупный населенный пункт. Под склоном в благодатной пятнистой тени невысоких деревьев обнаружился крохотный ручеек. Как оказалось, в паре десятков метров выше травянистую кручу размыло до блестящей в воде мелкой гальки. Родник. Лысина, скажу я вам, удобная штука, когда мозг кипит от перенапряжения. Поливаешь ее холодной водой и чувствуешь, как тают струйки перегретого пара из ушей. Закинув про запас пару литров прохладной жидкости в благодарный желудок, осмотрелся. Склон упирался в густые заросли какой-то водной растительности, окаймленные редкими скоплениями небольших деревьев. Где-то там, в глубине этих джунглей местного разлива, должна была прятаться вода. Но или ее было слишком мало, или камышу удалось победить некрупный поток и полностью скрыть русло. На высохшей, несмотря на тень, земле с мелкими и редкими перышками зеленой травы угадывалась то ли тропа, то ли ее древние останки. Определившись с будущим направлением движения, присел, привалившись спиной к колючему, осыпающемуся мелким мусором стволу, и задумался. Надо было собрать и отсортировать мысли, принять новую реальность отложить в сторону то, что здесь несущественно. — А что существенно? Мау? Ана? Сын? Рука нащупала брусок — подарок старшей сестры, которую я никогда толком и не видел, но которая умудрилась таки достать непокорного Эля. Очень хотелось размахнуться и отправить непонятную хреновину в последний полет. — Но вместо этого я зачем-то окунул ее в прохладную воду, журчавшего рядом родника. Разверзлись небеса. Ага, сейчас. Ничего не произошло. Просто мокрый камешек, при этом легкий, как если бы был сделан из чего-то пористого. Земля. Все мои приключения казались фантастикой, бредом больного сознания. И я потянулся к дару храма. Качнула. Река, как выяснилось, вполне себе полноводная, обнаружилась неподалеку. Склон за спиной засеребрился косо уходящими вверх слоями, подрубленными, омывавшим их водным потоком. Вдали под ногами разбивало течение настоящего переливчатая блямба. «Луна, братцы!» С трудом сообразил, что тошнотворное ощущение падения рождала масса планеты под моей пятой точкой. Казалось, она сама была источником настоящего. Во всяком случае, в отсутствии черной дыры я мог продержаться немного дольше. К тому же поток ощущался стабильным и равноверным, отчего в мерцании теней удавалось распознавать окружающую реальность. Настоящее струилось от каждого предмета, однако совершенно терялось на фоне того могучего, что порождалось массой земли. Удерживая себя в непривычно долгом погружении в дар, поднял руку с чертовым булыжником. Перед глазами что-то шевельнулось. С трудом понял, что это моя же рука. Сосредоточился, уже понимая, что пора выныривать — Или желудок извергнет не только дармовую влагу, но и остатки инопланетного завтрака. Пусто. Билет в один конец. Я еле разглядел этот брусок, бесполезный прямоугольник в переливающейся руке. Уже вынырнув, отвалившись и закрыв глаза, почувствовал облегчение. Все эти годы. Анна, Скелли... Все эти смерти все эти жизни, далеких отсюда людей, реальны. Я не сошел с ума. Странная одежда на мне не больничный халат, удравшего от санитаров пациента. Дар храма при мне. Значит, по крайней мере, одна цель в моей жизни осталась. Я не закончил. Я еще в игре. И я вернулся не просто так. Не только лишь с бесполезными воспоминаниями. Во мне есть не просто новое знание, но и нечто вполне материальное. Отвыкия ходить по-настоящему. Каждый шаг отдавался тяжелым ударом по пяткам. Болели плечи, как будто на мне повисла не легкая накидка, а тяжелая зимняя шуба. Все время хотелось остановиться и лечь. Но еще сильнее хотелось достичь хоть какой-то определенности. я шел. Тропинка вывела к узкому проходу в камышах, захлюпала вода, щиколотки ощутили прохладу. Опасно закачалась пара шатких досок, приведших к настоящему мостику, пересекавшему неширокое открытое зеркало темной воды». Под потоком солнечного жара на мгновение остановился, любуясь блестящей рябью на воде и тенистыми укрытиями в стене камыша. Как же я соскучился по всему этому. В памяти мелькнула мастерская, обрыв, незавершенный завтрак, и я вздрогнул. — Ладно, потом налюбуюсь. Надо выбираться. Идти пришлось довольно долго. За рекой нашлась наезженная грунтовка, но никакого транспорта или людей видно не было. Продвигаясь по пыльному проселку, скоро наткнулся на самую настоящую дорогу — железную. Поначалу глаз зацепился за идеально ровную насыпь, прятавшую от глаз часть горизонта. Позже заметил аккуратный забор вдоль полотна. Во всем остальном — дорога как дорога азотом как в моем детстве, правда, не воняет. Бетон и железо, редко расставленные широкие п-образные мачты, какие-то свежеокрашенные ящики на бетонных столбиках, хрусткая щебенка, натоптанная тропинка вдоль ограждения. Осмотрелся. Кажется, дальше в жарком мареве начинавшейся второй половины дня виднелся какой-то разрыв в правильном чередовании столбов. Грунтовка раздваивалась, и я направился туда. Первого человека встретил уже на входе в окутавшийся клубами зелени поселок. Асфальт. Странный какой-то, почти белый, и как будто нарочито грубый, но без единой трещинки или выбоины. Засмотрелся и не сразу заметил женщину, стоявшую за забором и рассматривавшую, прикрывшись рукой от солнца, меня. Увидев мой взгляд, равнодушно отвернулась и скрылась в тенистом проходе. Кишки тронуло невнятное беспокойство. На женщине, как мы бы интеллигентно сказали, даме бальзаковского возраста, болталась просторная, сверкающая серебряным зеркалом переливчатая майка. Я растерянно зазирался и рассмотрел вывеску, украшавшую поодаль дорожный поворот. Станица Рождественская. Так, все-таки дома. Несмотря на проявившуюся вдруг теплолюбивость, жара жгла неимоверно. Хотелось пить, и мелко подрагивали колени, отвыкшие от земного тяготения. Видимо, по причине зноя улицы незнакомой мне станицы были пусты. Только вдали какая-то белая машина, не доехав, свернула в боковой проход, церкнув ослепительным солнечным зайчиком. Я нутром чувствовал, что расплачиваться за путешествие предстоит проверенным способом — временем. Взгляд постоянно цепляли мелкие непривычности, вроде того асфальта или маечки на женщине, отсутствие проводов вдоль улицы, необычные, на мой взгляд, излишне тонкие мачты уличного освещения. Никак не получалось высчитать точно, но если тарифы на межзвездные путешествия не изменились, то тут уже должны были вовсю идти сороковые. Слава богу, хоть все выглядело живым и здоровым, а то прилетишь тут, понимаешь, проведать родину. А здесь радиоактивная пустыня, спаси господи. Ближе к центру появилась жизнь. Редкие, пестро одетые прохожие всматривались в меня, но явно не как в загадочную диковину, а просто как в незнакомца, забредшего туда, где редко бывает посторонние. Медленно и бесшумно проползла еще одна машина, может, электромобиль, но, по крайней мере, на колесах. Значок на багажнике показался знакомым, но и не более. Медленно вышагивая по обочине, проводил ее взглядом и заметил, как та свернула в сторону огромного прятавшегося в тени деревьев здания с темными зеркальными стенами. «Явно мне туда!» «О, да!» «Кондиционер — величайшее изобретение человечества!» Вытянув гудящие ноги от пуза, напившись у небольшого фонтанчика питьевой воды... Я приходил в себя на стилизованные под старину лавки, попутно оглядываясь по сторонам. Что-то вроде торгового центра, хорошо знакомого мне по моему прошлому. Собрание разношерстных заведений на все случаи жизни, от еды до спорта. Малолюдно. Редкие посетители двигались целеустремленно. Никаких зевак, праздно шатающейся публики, продавцов или охранников. Назначение большинства секций непонятно, но павильон, напоминавший салон связи, обнаружился прямо у входа. Небольшой зал, ряд мерцающих полупрозрачных терминалов. Какие-то штуки, похожие на торговые автоматы, и никакого персонала. Парнишка в зеркальной футболке, почти как у той тётки, поертился перед одним из непонятных устройств. Подхватил выпавший в лоток мелкий предмет и выскочил на улицу, одарив меня мимолетным равнодушным взглядом. Я обернулся. Просторный холл был малолюден, и на меня никто не смотрел. Вперед. Меутих говорил, что мой банковский счет привязан к общеучетной записи, что-то вроде паспорта. Надо вернуть себе личность. Уверенно, хотя я устало, зашел в секцию и озадаченно замер в растерянности. «Ну, и что мне делать?» Полупрозрачные терминалы переливались сложными многоцветными узорами. Последние явно несли какую-то функциональность, так как на украшение не тянули. Но какую? Ни одной кнопочки, которую можно было бы нажать, ни одной панельки, которой можно было бы коснуться. Я постучал пальцем по экрану ближайшего устройства. Ожидаемо ничего не произошло. Изолят? Я устал обернулся. У входа в павильон стоял совсем еще молодой парнишка в длинном до колен переливчатом балахоне. И с добродушной ухмылкой рассматривал мое озадаченное лицо. Помедлив, я нашелся. С чего так? Ухмылка на лице незнакомца раздвинулась, блеснули зубы. В таких-то шмотках! Его глаза опустились, почти презрительно вглядываясь в цвета древнейшей аристократической семьи Мао. Я развернулся к нему, но не успел ничего сказать. Из глубины холла выскочила такая же молоденькая девушка в удивительно простом и незамысловатом на фоне балахона приятеля коротком платьице. Последнее явно было призвано не украсить даму, а лишь оттенить юное здоровое тело. На мой взгляд, ее наряд мог бы дать фору моему в простоте, но на лице парнишки не было и следа того легкого презрения, с которым он смотрел на мою одежду, лишь очевидная радость встречи. — Привет! — Привет! Что тут у вас? Я залюбовался незнакомкой, понимая, насколько отвык от земных лиц. — Да вот, Изя заблудился. Парень кивнул в мою сторону. Неожиданно надернула того за руку и осуждающе покачала головой. — Извините его. Девушка состроила злую гримасу своему приятелю и добавила, обернувшись ко мне и не обращая внимания на его смущенное оправдание. — Терминал для изолятов в противоположном углу холла. У меня бабушка им пользуется. Одарив меня этой ценной информацией и забыв попрощаться, незнакомка утащила своего приятеля аага ясно изолят ну ладно пусть так видимо это как то оправдывало мою растерянность при встрече с местной электроникой примем к сведению мысли копошились в голове пока я двигался к периметру обширного холла рассматривая здание часть павильонов явно торговля но странная Повсюду были расставлены многочисленные манекены в разнокалиберной одежде и, вероятно, модных аксессуарах, но привычных мне магазинов не было. Типичная секция была наполнена незнакомыми терминалами, большей частью простаивающими в Туне, но у некоторых я заметил людей. Одна дама замерла, приникнув лицом к растробу, напомнившему мне аппарат кулиста. Хмурый пожилой мужчина всматривался в светящийся пол под своими ногами, время от времени что-то негромко комментируя. Рядом с ним при этом никого не было. Мелькнула пара секций на вполне понятном русском языке, предлагавшем блюда советской и паназиатской кухни. Часть помещений выглядели абсолютно пустыми, несмотря на заметные цветастые вывески над ними. На указанном месте обнаружился чудовищных размеров терминал, от которого сразу пахнуло моим прошлым. Тут тебе и огромный экран с ясной и понятной картинкой и текстом, и глазки разнообразных камер, и окошки для карт или чего-то подобного, и датчики отпечатков пальцев, еще множество очевидно необходимых прибамбасов. — О, да! Если эта штукенция для изолятов, то я... «Изолят!» Перед монструозной машиной переминался пожилой дедушка в модной в мое время кепке и вполне понятной родной легкой светлой рубашке и просторных джинсах, из-под которых торчали голые ступни, попиравшие простые резиновые шлепанцы. Я сразу же почувствовал некоторую почти родственную близость к незнакомцу. Если бы не годы, потраченные на прыжки между звезд, я мог бы сейчас быть таким же, как и он. — Не подскажете? — обернулся тот, заметив мою тень. — Извините, я сам такой агрегат впервые вижу, — честно признался я. Дед глядел меня с сомнением, но ничего не сказал. Тут я вздрогнул. В руках у него было устройство, с которым я бы нашел общий язык. Это был смарт точности такой, каким я пользовался двенадцать или пятнадцать лет назад. Толстенькая пластинка, на поверхности которой угадывался знакомый интерфейс. Старикан небрежно постукивал им по экрану автомата. «Извините, пожалуйста», — обратился я к тормозящему деду. Тот обернулся с вполне добродушным выражением на лице. «Не подскажете, где вы, Смарт?» «Я не договорил». Лицо незнакомца вытянулось и даже, как мне показалось, приобрело почтительное выражение. — Да вы никогда же без модуля! — Ага, — не стал я скрывать, так как булыжник, полученный от старшей, едва ли был им, а больше у меня ничего не было. — Мое почтение! — протянул дед и, поджав губы, уважительно кивнул, затем молча отвернулся и после нескольких быстрых ударов пальцем по экрану и негромкого жужжания, протянул мне выскочившую из отдельного лотка одноразовую упаковку. — Меня, ежели что, зовут Алексей Иванович. — Илья. Дед кивнул и отвернулся. Я посчитал, что пока не готов к общению, и поспешил в сторону. Расположившись на очередной лавке, неожиданно задрожавшими руками, вскрыл упаковку. «Одноразовый смарт». Простой прямоугольник, примерно сантиметров 15 в высоту, тонкий, пара миллиметров. Гибкий, но достаточно прочный, батарея одноразовая. Раньше хватало на пару недель. Экран что-то вроде цветной электронной бумаги, но гораздо более контрастный и быстрый, чем в мои времена. Стандартный набор модулей. Смарт включился сам после вскрытия упаковки. Я уже знал, что и выключится он сам, как только сядет батарея. Интерфейс попросил представиться. Я выбрал биометрию, продемонстрировал пальцы и физиономию, проговорил пару ключевых фраз и после паузы, показавшейся мне зловещей, обнаружил себя полноценным гражданином. Ну, как полноценным? По крайней мере, у меня был счет в банке и паспорт, если это можно так назвать. На лавочке просидел около двух часов. Давно ушел выручивший меня старикан, я сбегал к одной из разведанных ранее секций, где автомат выдал шикарный гамбургер с бутылкой пива, который я и употребил, не отходя, как говорится, от кассы. Немного повисел в трансе, наблюдая, как небольшой робот сноровисто убирает пустую бутылку, салфетки, упаковку, протирает столик и, кажется, пол. Вернулся на обжитую лавку. «Итак, я в Союзе. Ага. Ну, это ясно. Станица Рождественская есть такая. Есть станция, об этом я и сам догадался. Есть подходящий поезд вечером. Купил билет в отдельное купе. Кстати, денег не особенно много». У них тут была какая-то деноминация, и я с трудом ориентировался в текущих ценах. Но по стоимости поездки до столицы догадался, долго я не протяну. Смарт Мео тихо не отзывался, ставил ему несколько сообщений на всякий случай. Порылся в текущих новостях, понял, что безнадежно потерялся. Мир казался совершенно чужим. Вроде знакомые слова, страны... Но с моим прошлым никак не вяжутся, не стыкуются. Кто-то с кем-то встречается. Москва выражает озабоченность. Вроде не воюют, и то хорошо. Станция на Луне в очередной раз обезлюдила. Решил забить. Для меня сейчас важно просто освоиться. Пережить неожиданное возвращение. А там видно будет.